Вероятно, его выслушали с удовлетворением, но они не выказали удовлетворение. Они не кричали, не ликовали. Они тоже были подавлены. «Так, теперь, значит, Фермоза убита», — бормотали они. Пока они поднимались по знойной пыльной дороге в Толедо, испарились окончательные радость и слепая злоба. Стража у ворот спросила, «Ну, что, видели? Они там, вы их нашли?» И они ответили, «Да, мы их нашли, они убиты». «Правильно сделали», — сказала стража. Но радость их длилась недолго. Их слепая ярость тоже скоро развеялась. Весь остаток дня они были задумчивы и угрюмы. Теперь уж никто не думал обижать евреев. Добродушно подсмеивался народ над теми, кто укрылся в Иудерии. — Чего вы заперли все ворота? Нас боитесь? Все же знают, как хорошо сражались ваши под Аларкасом. Нас с вами связала общая беда. Глава 6. Дон Альфонсо удерживал крепость Калатраву неожиданно долго. Он был ранен в плечо. Рана была неопасная, но болезненная и часто вызывала лихорадку. Всё же он объезжал и обходил сам посты, в полном вооружении лез по крутым лестницам на стены и снова спускался, сам вникал во все мелочи обороны. Рыцари заклинали его сделать попытку пробиться к столице. Мусульмане уже проникли далеко на север, и дороги, ведущие в Толедо, были перерезаны. Но только в последнюю минуту, когда уже нечего было ждать, он оставил крепость, чтобы с большей частью гарнизона пробиться к Толедо. Такое предприятие требовало осмотрительности и мужества. Из ближайших друзей при нем находился только Эстебан Ильян, архиепископ Дон Мартин, и Бертран де Борн, оба раненые, были отправлены в Толедо. Альфонсо не показывал вида, как тяжело переживает он поражение. Был быстр, находчив, решителен. Но ночью, оставшись один со Стыбаном, бушевал и давал волю отчаянию. «Видел, как они все разорили. Теперь я чувствую, они предали огню и мечу меня самого. Это же часть меня!» все равно, как моя рука или нога. Он представлял себе возвращение в Толедо. Думал о спокойном, надменном лице донь Елеонор. Сколько презрения и недовольства будет скрывать ее ясное чело, когда он, выехавший из Толедо во главе гордого воинства, теперь предстанет перед ней, жалкий, покрытый позором. Он думал с беспомощной злобой о тихой, насмешливо-почтительной улыбке и ягуде. Он думал о воразительном лице рокели ведь он обещал подарить ей Севилью. Где же Севилья? Она не спросит. Она встретит его с покорностью, ни словом не упрекнет, и со стен будут глядеть, насмешливо мерцая, ее любимые изречения о мире. Неожиданно на него напала бессмысленная ярость. Дон Мартин был прав. Ракель действительно ведьма. Она уговорила его повременить с крещением сына. Она превратила в ложь его внутренний голос. Но больше он не поддастся ее колдовству. Пусть молча избивается, вертится, пусть ломает руки. Он принудит гуду вернуть ему сына. Он будет крестить мальчика, и если Ракель не захочет оставаться дольше в Голиане, двери открыты. Аллафеа! Пусть уходит с миром!» Так Альфонсо мысленно разделывался с еврейкой, а Дон Родриго тем временем уже был в пути, уже вез ему черную весть. После гибели и Ягуды, и Донни Ракель на Родриго напала странная вялость. Все, что привязывало его к этому миру, погибло. Кастильское королевство разваливается. Добрые друзья зверски убиты. И вина за все это лежит и на нем. Он слишком долго терпел. Он не вернул короля на путь истины. Чувство собственного ничтожества и беспомощности